Глава двадцать «Валерия», — тихо обращается ко мне Дарион, — «на тренировках ты должна думать о результате, а не о том, какое впечатление производишь. Думаешь, все эти гвардейцы и офицеры родились с их умениями? Думаешь, у них не было сложных тренировок и неудач? Были, конечно. Невозможно выучиться совсем без неудач. Я прикрываю лицо от порыва ветра». То, что ты избранная Аарона, не превращает тебя в непогрешимое создание. Никто не ждет этого. Манеры хорошие, одежду красивую, да, ожидают. А что у тебя все получится легко, как по щелчку пальцев, никто не ждет. Поэтому расслабься, будь собой. Выпустив золотые крылья, ныряю в котлован, легко проскальзываю над клыками камней и приземляюсь на потрескавшееся каменное дно, неподалеку от пушинки. Передо мной вспыхивает зеленый узор, из него выскакивает каменный столб. «Рассеки его!» — разносится по котловану приказ Дариона. «Немного волнуюсь, мало ли что», — вытаскиваю из петли в перевязи палаш. Дарион перепрыгивает по выросшим из стены каменным выступам, спускается ко мне. Так и хочется взять палаш двумя руками, чтобы понадежнее, но рукоять короткая, и я поднимаю его одной рукой. Рассекающая. Надеюсь, ты не против, что я ударю тобой камень?» Для обычного оружия это было бы опасно, но мой палаш наливается золотым сиянием. Один удар наискосок, не самый сильный, я побоялась испортить лезвие, рассекает столб. Скользнув по срезу, как в заправском фильме о крутых мечниках, отрубленный столб заваливается на землю. «Ого!» — восторженно оглядываю ничуть не поврежденное лезвие. «Да ты крута, рассекающая!» Пистолет на бедре отдаётся пульсацией. «Сейчас и тебе дам себя показать!» Вытаскиваю пронзающего из путаной кобуры и поднимаю взгляд на наставника он в развалочку по-медвежьему подходит, оглядывая гладко срезанный столб. «Хорошо. Повезло, что магическое оружие обычно хозяев не ранит, а то я боялся бы за твои конечности». Бросает почти небрежно. «С ближним боем более-менее разобрались. Стреляй туда!» Он указывает на стену котлована в противоположной от дворца стороне. «От моего выстрела не содрогнулась земля». Казалось, вовсе ничего не произошло, кроме вспышки золотистого луча. Только теперь в стене пасти дракона зияет отверстие метрового диаметра. Мы с Дарионом и Пушинкой подходим к нему, конец образовавшегося тоннеля теряется в темноте. Ох, не — заключает Пушинка. Присев, Дарион касается земли, в его глазах вспыхивает изумрудная зелень. 713,5 метров. «Твой пистолет может регулировать силу удара?» «Как оказалось, может». Так что дальнейшая тренировка проходит без серьезных изменений ландшафта. Дарион сидит на камне, дирижируя вылезающими из стены мишенями, а я стреляю в них боевыми зарядами и зарядами метками. Как говорит Дарион, для видящей это очень нужное заклинание. Затем отмахиваюсь палашом от поднятых магией им каменных щупов». Над меткостью мне определенно стоит поработать. И удары щупов я временами пропускаю, но мышечная память неплохая, так что, ориентируясь на советы Дариона по стойкам и собственные ощущения, быстро приноравливаюсь махать палашом. Срезанные камни с хрустом падают на землю. Не гениально, но точно ничего позорного. Даже когда, отступая для замаха и удара, спотыкаюсь об осколки камней и падаю, чудом не отбив копчик, Ничуть не переживаю, что это видят выстроившиеся по периметру котлована гвардейцы и избэшники. Внушение Дариона отрезвило. От меня ведь в самом деле не требуют идеальности. Незачем попусту тратить нервы и мечты казаться лучше и ловчее, чем я есть. Надо заниматься делом. Продолжаю уворачиваться, рассекать камни. Они хрустят и снова поднимаются. Меня накрывает ощущение нежности, гордости, радости... Отскочив от срезанного щупа, поднимаю взгляд. Объятый золотым светом, Арен стоит на краю котлована и смотрит на меня. Дарион запрокидывает голову. «Закончили. Что ж, интересно, чего они там нарешали на своем грандиозном собрании?» «Мы могли долететь до дворца за мгновение, но Арен предлагает пройтись. Гвардейцы и офицеры ИСБ заключают нас в «Широкое кольцо», А мы, словно на самой обыкновенной прогулке, идем держась за руки. Иногда, разжимая ладонь, Арен мягкими прикосновениями ласкает кончики моих пальцев, отчего по коже пробегают мурашки и сердце стучит чаще. Наставник Дарион недовольно пофыркивает и бормочет под нос. Сердится, что его не взяли на совещание, или у него острая непереносимость романтики. «Ой...» Вздыхает шагающая рядом с ним Пушинка. Мы определили, кто и насколько участвует в штурме. От низкого чувственного голоса Аарона по телу пробегает дрожь. Понадобится несколько дней, чтобы всех собрать. Я плыву, но пытаюсь собрать мысли. Зачем собирать много участников? Это же долго. Может, лучше все решить неожиданным быстрым ударом? Аарон покачивает головой. А если придется сражаться с армией големов и вестниками? И почему мы с вампирами должны принимать на себя основной удар? Эльфам тоже есть, что показать. Дарион опять ворчит. Может, и не на нас, а на слова Аарона о совместной операции. «Человеческие королевства привлекли?» Поглаживаю ладонь Аарона. «Да». Аарон скользит рукой от кончиков моих пальцев до запястья, и я улыбаюсь. Для подстраховки их тоже приведем. Мы не знаем, с чем столкнемся. Возможно, с демонами. И с демонами, как и залон. Помню, как легко он разобрался с преследовавшими меня культистами. Если из-под турина полезет армия таких. Прижимаясь к Арону шепчу. Правильно, надо подстраховаться. Он обнимает меня за плечи и сразу становится теплее. Но страх холодит само сердце. В подторине может случиться что угодно. Вдруг рассекающее согревает моё бедро и руку. «Мы справимся», будто издалека доносится её голос. Похоже, с ней контакт налаживается очень хорошо. В роскошной столовой воздух почти гудит от напряжения. Его не смягчают даже пастельно-серебряная обстановка, цветы в вазах и красиво сервированные блюда. Общение с вампирами и эльфами императору с Элоранаром явно пришлось не по душе. Оба напряженно молчат и подозрительно громко режут ножами мясо. Ланабет то и дело касается плеча императора, и после этого он ненадолго прекращает шумно резать кусок в тарелке. Элоранар ревниво на это поглядывает. Линорен почти не ест, больше созерцает солонку перед собой. А вот Арен... Арен по капельке добавляет соуса, когда тянется к соуснику, будто невзначай поглаживает мою ладонь. Заметив эту вольность, Лоранар мрачнеет еще сильнее, понаблюдав немного, заявляет. «Отец, несправедливо, что мои драконицы вынуждены есть отдельно». Император поднимает на него мрачный взор. «Мне здесь цирк не нужен» я предпочитаю есть в тишине расплачиваться за твое упрямство приходится мне Элора вновь косится на мою руку по которой скользят пальцы Арена. арен прелесть ты наша новобронированная выли весь соус в тарелку мне больше нравится понемногу ничуть не смущается Арен. умеренно один соус но самый лучший ушинка, вроде дремавшая на диване хихикает, император бросает на нее гневный взгляд, но попытка молча возвать к её совести с треском проваливается. После легкого ужина Бет уводит меня тренировать дар. В гостиной, точно на семейных посиделках нас ждут чай и сладости. Нежно зеленый цвет обстановки тоже настраивает скорее на отдых, чем на работу, но я не позволяю расслабляющей атмосфере меня сбивать. Хода не дают даже мыслям о том, как Арен сейчас тренируется с отцом в пасти дракона, и от десерта отказываюсь, чтобы скорее приступить к делу. Помимо печати усиления дара Видящей, сегодня учусь создавать печать временной блокировки способности, потому что с ней восстановление после усиления идет быстрее. Через два часа, когда получается и ту и другую печать создать без схемы подсказки, Ланнебет вновь предлагает чай, от которого я до этого отказывалась. Причина прежнего отказа проста. Пока тренируюсь, невозможно разговаривать о личном, а говорить о личном страшновато. Не зря же ходят столько анекдотичных и страшных историй о свекровях. А у нас еще отекчающие обстоятельства. Только Ланнебет после долгой разлуки обрела сына, а он почти все время в делах или со мной. Не взыграла бы ревность. Но во рту так сухо, что уже глотать неприятно, а после стольких умственных усилий хочется сладенького. Очень хочется. И пирожные такие, воздушно-кремовые, с краплениями ягод, и воздушные, и с шоколадом тоже есть, и с ореховой крошкой. Сглотнув, киваю. Да, с удовольствием. Застывая в ожидании вопросов о наших с Ареном отношениях. Спохватившись, бросаюсь к столу. Сейчас налью. Спешки спешке задеваю чашку, она заваливается на блюдце, от легкого удара, а кромку тонки фарфору ручки трескается. Оглядываюсь на Ланабет, совершенно забыв, что она ничего не видит. Ой, простите, я... Подхватываю чашку и зачем-то представляю отколотую ручку. Магией можно это поправить, но я не знаю как. Простите. Принеси мне, пожалуйста. Надежда на помощь оправдывается почти сразу. Ланабет, взяв чашку, также соединяет ее с ручкой. Золотая магия окутывает место раскола, а когда исчезает, фарфор снова цельный. «Вот видишь, Валерия, ничего страшного. Не беспокойся, это всего лишь посуда». Ланабет протягивает мне чашку. «Даже если уничтожишь ее безвозвратно, беды не будет». Если память мне не изменяет, во дворце хранится 7412 сервисов. сервизов. Карет первый их коллекционировал. Посуду изготавливают и дарят на свадьбы. Одна чашка разобьется или десять. Потеря невелика. Они же старые. Память о прошлом, историческая ценность. Нервы живых существ дороже. Улыбается Ланабет я наконец собираю почти невесомую согретую ее руками чашечку снова меня охватывает томительное ожидание вопросов о барыне отношениях ланабот должна об этом спросить ей наверняка интересно узнать кому она отдает сына но ланаб молчит может тоже волнуется разливая чай искоса на нее поглядываю выглядит спокойной Ощупывая все вокруг магии, она пересаживается к столу. Магией же окутывает пирожные и безошибочно подхватывает шоколадное. В Кендеоне мне ужасно не хватало сладости на основе какао. Там это напиток только очень богатых людей. Как хорошо, что в её ране какао выращивают в промышленных масштабах. Да, беру пирожное с кремом и красными ягодками. Не скажу, что жить не могу без шоколада — но мне бы его очень не хватало». «Скучаешь по дому?» — мягко спрашивает ланабет «Скучать некогда. Что ни день, то происшествие или событие, а иногда по несколько раз в день. За три месяца со мной столько всего произошло, что на целую жизнь хватит. Ты попала в центр мировой истории Эйорана». «Верно. Усмешка получается какая-то нервная». Ланабет принимается за пирожное, и я облегченно выдыхаю. Пока ест, спрашивать она не будет. Позволяю себе посмаковать кисло-сладкий вкус своего пирожного. Только вот Ланабет съедает всего три ложечки и спрашивает, «Как тебе, Аарон?»